Все это мистический язык, и происходит он из мистерий. Чистота – арфическое понятие, имевшее первоначально ритуальное значение. Но для Платона она означает свободу от порабощения со стороны тела и его потребностей. Интересно отметить, Платон говорит, что войны вызваны любовью к деньгам, и что деньги нужны для обслуживания тела. Первая часть суждения соответствует мнению Маркса, но вторая часть принадлежит к совершенно иной точке зрения. Платон считает, что человек мог бы жить на очень небольшое количество денег, если свести его потребности к минимуму, и это, несомненно, правильно. Но он также считает, что философа следует освободить от физического труда, Следовательно, он должен жить на богатство, создаваемое другими людьми. В очень бедном государстве, вероятно, не должно быть философов. Именно империализм Афин в век Перикла сделал возможным для афинян изучение философии. Вообще говоря, интеллектуальные блага так же дороги, как и более материальные товары и также зависят от экономических условий. Для науки требуются библиотеки, лаборатории, телескопы, микроскопы и так далее. И людей науки должен поддерживать труд других людей. Но для мистика все это безрассудство. Святые в Индии или в Тибете не нуждаются в машинах. Они носят лишь набедренные повязки, едят один рис. Их поддерживает очень скупая благотворительность, потому что их считают мудрыми. Это логическое развитие точки зрения Платона. И вернемся к Федону. кебет выражает сомнения относительно сохранения души после смерти и просит Сократа доказать ее бессмертие. Сократ переходит к доказательствам, но следует сказать, что его аргументы очень слабы. Первый аргумент состоит в том, что все, что имеет свою противоположность, рождается из того, что ему противоположно. Положение, которое напоминает нам взгляд Анаксимандра на космическую справедливость. Так жизнь и смерть являются противоположностями, и, следовательно, одна должна порождать другую. Отсюда следует, что души умерших существуют где-то и в свое время возвращаются обратно на землю. Утверждение святого Павла «семя не оживет, если оно не умрет», по-видимому, относится к такому же типу теории. Второй аргумент состоит в том, что знание является воспоминанием, и поэтому душа должна существовать еще до рождения. Теория о том, что знание является воспоминанием, поддерживается главным образом тем обстоятельством, что мы обладаем такими идеями, как, например, идея точного равенства, которое невозможно вывести из опыта. У нас есть опыт приблизительного равенства, но абсолютное равенство никогда не встречалось среди чувственных объектов. И однако вы знаете, что мы подразумеваем под абсолютным равенством. Поскольку мы не узнали этого из опыта, мы должны были принести это знание с собой из предшествующего существования. Подобный аргумент, говорит он, применяется ко всем другим идеям. Таким образом, существование сущностей и наша способность познавать их доказывают предшествующее существование души, обладающей знанием.